Глава 41. Нейтан. Включив запись, я наблюдал за лицом Эшли. «Ваша тетя умерла!» Паника поднялась по ее шее, как болезненная сыпь. Если Эшли не хотела признавать, что это ее голос, она очень плохая актриса. «Нейтан», — сказала она, — «ты не поверишь?» Мое сердце бешено заколотилось. «Неужели Эшли собирается признаться?» «Но это я!» Ее признание словно прорвало плотину. Меня потоком ледяной воды окатили потрясение, разочарование, ярость и ужас. Я не мог придумать ни одной причины, по которой человек в здравом уме мог бы сделать что-то настолько необъяснимое и безумное. Поэтому я не мог не спросить, «Почему?» «Почему ты это сделала?» «Я не знала! Она обвела меня вокруг пальца!» «Обвела тебя вокруг пальца?» «Это был сценарий!» — объяснила она. «Я думала, что Сильвия Эрнандес — персонаж телесериала!» Она рассказала, как Луиза дала ей прочесть полдюжины ролей, и Эшли разыгрывала их с разными акцентами, Это якобы было прослушивание для какого-то детектива, куда ее хотела устроить Луиза. И мне хотелось ей верить. Но все равно картина не складывалась. Зачем Луизе понадобилось обманом заставлять актрису изображать ее медсестру? Зачем скрывать, как она умерла? Если Сильвия не звонила в морг, то кто позвонил? А текстовые сообщения уточнил я. «Какие сообщения?» Я вытащил телефон и показал ей цепочку сообщений, которые недавно читал Винни и Чарли. Эшли покачала головой. «Я их не писала». От возникшей у меня гипотезы затылок защекотали мурашки. Это было настоящее безумие. А значит, чтобы убедиться в верности моей теории, нужно сделать кое-что настолько же безумное.